Глава пятьдесят я завела нового демона. Когда проснулась, Адера рядом не было. Я испуганно заилозила по кровати и выскочила из-под одеяла, вытащила жезлы из кармана платья и, озираясь по сторонам, словно ждала неожиданного нападения, застыла возле черных стаканов из о б с и д и а н а К чертям вас! закричала я, распахнув окно и запульнула их куда подальше. Погода стояла мерзкая. Темно-серое влажное м а р е в о нависло над домом густым колпаком. А! звонко взвизгнула, увидев прямо перед собой черного здоровяка ворона. Сейчас он показался мне зловещим знаком. Птица неуклюже попыталась примоститься на откосе, но не удержалась и рухнула вниз. Осторожно! завопила и выглянула вниз. Ворон поднялся, поравнялся со мной взглядом и взмахнув крыльями кивнул. Или мне показалось, что он кивнул. От этого удивительного птичьего приветствия на сердце почему-то потеплело. з д о р о в я к словно прилетел меня проведать после вчерашнего, узнать, живали еще. Хотела закрыть окно, но ворон нагло проскользнул в спальню, юркнул у меня под мышкой, словно на несколько секунд уменьшился, а затем вернув себе прежний размер, удобно устроился на столике возле зеркала с интересом заглянув в отражение. Ну знаешь ли это уже слишком? Недовольно уперла руки в боки и, засмотревшись на отражение ворона, прошептала: «Какой же ты красивый! Мне захотелось по детски дотронуться до огромной птицы. Его черные перья отливали бриллиантовым блеском, как шерсть марбаса, а глаза казались бездонным, манящим омутом, в котором легко можно было утонуть навсегда. Осторожнее, Мира, скомандовала себе и отступила на шаг назад. Может, это ворон гипнотизер, и его послала Кибела. За несколько секунд я создала вокруг себя защитный круг и только потом шагнула обратно к птице. Ну давай, к о л и с ь кто тебя послал? п р о и з н е с л а угрожающе. Но ворон молчал, только наклонил голову, словно сам изучал меня. И верно, ангельский быть должен голосок. Вспомнила строку из басни Крылова. и наклонила голову точь в точь как птица. Подождала, затем обошла его и только заметив, как тенью хвоста расплывается в мрачном черном облаке, ахнула: "Ты демон". Ответа не получила. Ворон дернулся с места и вылетел в приоткрытое окно. Лутовке изменя не получилось, буркнула про себя с обидой и, в ы с у н у в ш и с ь в окно, выкрикнула вслед птице: "Если ты демон, назови мне свое имя". «Пусть этот Баал идет на три буквы, в лес, откуда и пришел». л к а р услышала я и в следующую секунду жестко громыхнула. Я подскочила на месте и вцепилась в подоконник. Показалось, что началось землетрясение нужно найти опору, чтобы не упасть. Выглянула в окно. Темно-серое небо сковала искрящаяся огненная сеть, словно кто-то накинул на облака невод. Я пригляделась. Среди ярких сверкающих молний явно проступали буквы Элигос. Прочитала с трудом до конца, полностью неуверенная, что разобрала все символы правильно. Слышала, как грохотнуло, хлопнул дверью а д е р и зашел в спальню с подносом, на котором стоял завтрак. Сегодня меня ждали блины с вареньем из апельсиновых корок и густыми сливками, поджаристые гренки с ветчиной и сыром и фруктовый салат. н о взгляд моментально зацепился за два черных стакана, стоящих рядом с тарелками. Прикрой окно, чтобы молния не залетела внутрь, фыркнул муж и, поставив поднос на столик, запер его сам. Не залетит. в Здохнула, прилипнув к окну, обхватила двумя ладонями руку Адера и, глядя на сверкающие молниями небо, задумчиво пробормотала: "Божественно красиво. Похоже, тебе лучше." Поцеловал дракон в макушку, уткнулся носом в мою растрепанную прическу и улыбнулся. Раз опять повторил а свое лекарское божественно. Что это, кстати, значит? На вашем лекарском наречии. Бесподобно, превосходно. Хихикнула в ответ и в замешательстве пробормотала, заметив, что имя демона при большом желании по-прежнему можно разобрать. Ты видишь буквы между молниями? А должен? Видимо, нет. слабо улыбнулась и обняла мужа за шею, соскучилась. Даже думать не хочу, что он может оставить меня и вернуться к обновленной Кибеле. Почувствовала на щеках мягкие и сладкие поцелуи Адера и прошептала: "Я завела нового демона. Мира, я вышел на десять минут, чтобы принести тебе завтрак в постель, а ты успела за это время, не посоветовавшись, завести нового демона?". Прорычал дракон. Думаю, да. Кивнула и, запустив в рот кусочек яблока из фруктового салата, улеглась на правах пострадавшей обратно в кровать. Принесешь мне энциклопедию демонов? Обещаешь за это время больше ничего не натворить? Хмыкнул муж. Обещаю поесть. Подняла обе руки вверх и в качестве подтверждения слопала большущую дольку мандарина из фруктового салата. Мне нужны были силы, чтобы разобраться, что делать. Сказать Адору правду о Кибелле и верить, что она останется со мной, или промолчать? Сначала показать дракону, что люблю его сильнее первой жены и принесу в его жизнь больше счастья? Не знала, сколько у меня есть времени до того, как Кибелла вернется. Хуже того, я даже не знала, что на самом деле ей от меня нужно. Она забрала себе свежее, молоденькое тело, но почему-то я чувствовала, что ей этого было недостаточно. Но что еще ей нужно? Покажи нового, попросил л а д е р протянув энциклопедию. Он присел рядом, о половинил тарелку с блинчиками, забрав сразу несколько и хлебнул чая. Между тем я внимательно пролистала книгу почти до самого конца. Наконец-то увидела на развороте гигантского ворона с черными, как сама тьма, глазами и указала на него. Прочитала вслух: Демон семейства к а т а р т и т молчалив, в скрытен. Живет преимущественно на светлой стороне, редко спускается в долину теней. Его голос создает разряд м о л н и и В древности люди считали крик демона к а т а р т и д знамением и проявлением высшей силы. Его крылья закрывали собой половину небосвода и застилали солнце. Сейчас эта птичка поменьше, чуть больше с и я н ы Слукаев улыбнулась мужу. Ворон был больше совы минимум раза в два. Как дела у Адель? Она переживает за тебя, спрашивает, как ты. Прикоснулся дракон губами к моему виску. п о ч е м у т ы тогда не пригласил ее сюда к нам на завтрак. Тихонько отчитала в ответ. Поели бы все вместе, как настоящая семья, я всегда ей рада. Сейчас половина двенадцатого мира. Вздохнул дракон. Адель на занятиях с г р э м о м Кстати, чуть не забыл. С утра пришла новость о от твоего отца. Он приглашает на свой юбилей в следующее воскресенье.